Китти. Наконец, Китти взяла себя в руки. Последние отчаянные схлипы затихли, она судорожно вздохнула. В полуразрушенном здании было темно, если не считать небольшого пространства под потолком, где слабо светился волшебный огонек. Его сияние потускнело. Демон сидел неподалеку, по-прежнему в обличии смуглокожего подростка, одетого только в белую юбочку. Его лицо было обращено в другую сторону, и магический свет отбрасывал угловатые тени на тонкую шею и голые плечи. Он выглядел странно хрупким. Я уничтожил того африта из склепа, если тебя это утешит, произнес демон, не оборачиваясь. Кити кашлянула, выпрямила спину, откинула волосы, упавшие на глаза, ответила она не сразу. Безоглядное отчаяние, владевшее ею, когда демон унес ее в небеса, улеглось, смытое внезапно прорвавшейся скорбью по погибшим друзьям. Теперь Китти ощущала пустоту и головокружение. И тем не менее она попыталась собраться с мыслями. Бежать. Можно попытаться бежать. Но нет, нельзя забывать про Якоба. Надо дождаться его. Если он, конечно, действительно придет. Кити нахмурилась. В этом ей приходилось верить на слово демону. «Может быть, действительно лучше скрыться?» Она огляделась по сторонам, ища вдохновения. «Ты его убил?» – рассеянно спросила она. «Как?» Поблизости виднелась лестничная клетка. Стало быть, они как минимум на втором этаже. Большая часть окон заколочена. Утопил в Темзе. Понимаешь, он был совершенно безумный после стольких лет. Он привязал свою сущность к костям Гледстоуна. И не хотел или не мог освободиться. Печальная история, но так уж вышло. Он был угрозой всему живому, будь то джинам или людям, и лучше ему навеки упокоиться на дне. Угу, понятно. А вон неподалеку разбито окно. Может быть, удастся выпрыгнуть через него наружу? Демон, конечно, может пустить в ход какую-нибудь магию, но устойчивость ей поможет, она прорвется. Выпрыгнуть на улицу, спрятаться где-нибудь. Надеюсь, ты не планируешь никаких обрамечивых поступков? Сказал вдруг мальчишка. Китти виновато вздрогнула. «Нет». «Ты явно что-то замышляешь, по голосу слышу. Так вот, не делай этого. Я не стану использовать магического оружия. Я уже кое-что повидал, знаешь ли. И про твои способности мне известно. Я уже видел раньше такие вещи. Я просто швырнув тебя кирпичом». Кити закусила губу и нехотя отказалась от мысли о бегстве. Но только на данный момент. «В смысле видел раньше такие вещи?» — спросила она. «Ты имеешь в виду тогда, в переулке?» Мальчишка сверкнул на нее глазами через плечо. «Ну да, конечно, и это тоже. Твои дружки выдержали прямое попадание довольно мощного инферно. Но я имею в виду гораздо раньше, задолго до того, как ваши драгоценные лондонские волшебнички задумали прыгнуть выше головы. Это встречается периодически. Рано или поздно это всегда происходит. Послушай, тебе не кажется, что этот чертов мандрейк мог бы уже и прийти, учитывая, что поставлено на карту? Мы тут уже битый час кукуем». Кити нахмурила лоб. «Ты имеешь в виду, что уже встречал таких людей, как я?» «Ну, разумеется, сто раз, если не больше». «Хм, я так понимаю, волшебники не дают вам читать книги по истории? Неудивительно, что ты настолько невежественна». Демон, не вставая, развернулся к ней лицом. «А иначе как же ты думаешь, пал Карфаген? Или Персия? Или Рим? Разумеется, их окружали враждебные государства, готовые воспользоваться слабостью великих империй». Но на самом-то деле их погубил внутренний раскол. Ромул Августул, например, провел половину своего царствования, пытаясь справиться с собственным народом. И все это время Италию разоряли усатые остготы. Видишь ли, императорские джины больше не могли контролировать плебс. Почему? А потому что среди черни появились слишком много таких, как ты, устойчивых к нашей магии. Взрывы, потоки, инферно – все это едва опаляло им бороды. И, разумеется, народ это понял и захотел добиться каких-то прав. Захотел, наконец, свергнуть волшебников. Воцарился такой хаос, что никто даже не заметил варварский хорд, пока тени разорили Рим. Мальчишка почесал нос. Думаю, это было своего рода облегчение, новое начало и все такое. После этого в Вечном Городе долго-долго не было волшебников. Кити рассеянно моргала. Историю она знала очень плохо, и все эти имена и названия ей почти ничего не говорили однако же идея была ясна и от того еще более поразительно ты хочешь сказать что большинство римлян были невосприимчивы к магии о нет процентов 30 не больше разумеется в разной степени для хорошего восстания больше и не надо но нас то никогда не было больше 11 а лондон так велик 11 процентов ну для начала не так плохо нет 11 человек и все мальчишка вскинул брови «Ну, вообще-то не думаю, что ваша система вербовки была идеальной. Но, с другой стороны, времени прошло еще слишком мало. Сколько лет назад Глэстон основал свою лавочку? Полтораста или около того?» «Ну, вот тебе ответ. Устойчивость к магии распространяется не настолько быстро. Римом волшебники правили на протяжении 500 лет, пока там не начались народные восстания. По городу распространяется все больше магии. Магия накапливается». Все большее и большее число детей рождаются с теми или иными способностями. Вот ты, например, что еще можешь делать? Видеть нас можешь? Нет, Кити поморщилась. Это умели Энн и Фред. У меня хорошие способности к выживанию и больше ничего. Но ну, это тоже немаловажный талант, усмехнулся мальчишка. Им пренебрегать не стоит. Стэнли умел еще видеть магию в предметах. Именно так мы увидели, что у тебя есть то ожерелье. Какое? А, амулет? Ну, да, эта способность – еще один талант. Так вот, по всей вероятности, в населении Лондона на данный момент зарождаются самые разнообразные способности. Таких людей должно быть уже сотни. Однако, тебе не следует забывать, что большинство из них и не подозревают о собственных дарованиях. На то, чтобы люди разобрались, что к чему требуется время. Вот как ты узнал о своем даре? Кити стоило немалого труда вспомнить, что этот изящный, вежливый и чрезвычайно образованный парнишка на самом деле демон, опасная и отвратительная тварь. Она уже открыла был рот, но заколебалась. Мальчишка раздраженно закатил глаза и вскинул руки. «Послушай, не думай, будто я тут же брошусь об этом кому-то рассказывать, а уж тем более своему хозяину. Я ему ничем не обязан, и тем не менее я не собираюсь вытягивать из тебя всю историю клещами. Я не волшебник». Это прозвучало довольно обиженно. Один демон напустил меня в черную молотилку, призналась Кити неожиданно для себя самой. Ах да, обезьяна Теллу, я и забыл. Мальчишка лениво потянулся. Так вот, тебе приятно будет узнать, что телу уже нет в живых. Его слопала Африджа. И весьма элегантно слопало, надо сказать. Нет, никаких подробностей ты от меня не услышишь, пока не расскажешь о себе. Так что было после молотилки? И Кити помимо своей воли, принялась рассказывать. Когда она закончила, демон грустно пожал плечами. «Видишь ли, проблема Пенефизера состояла в том, что он был чересчур похож на волшебника, не так ли? Жадный, скрытный и узколобый. Он слишком любил тайны, хотел, чтобы все принадлежало ему одному. Неудивительно, что у вас набралось всего одиннадцать. Если уж хочешь устроить революцию, мой тебе совет — привлеки на свою сторону побольше народу. Вы со своими взрывами и грабежами зашли в тупик. Кити насупилась. Безмятежная уверенность, с которой говорил об этом демон, казалась ей оскорбительной. Ну, наверное, да. Не наверное, а точно. Главное образование. Знание о прошлом. Вот почему волшебники дают вам такое отвратительное воспитание. Держу пари, во столько и пичкали, что патриотической шелухой на тему, почему Британия круче всех. Он хихикнул. Самое удивительное, что возникновение в народе устойчивости к магии всегда застает врасплох и самих волшебников тоже. Каждая империя думает, что уж она-то не такая, как другие, что с ней-то такого не случится. Они забывают уроки прошлого даже самые свежие. гледству не добрался бы до Праги так быстро, если бы половина чешской армии не устроила забастовку. Это серьезно ослабило империю. Но мой хозяин и его приятели уже позабыли об этом факте. Он понятия не имеет, как тебе удалось тогда расправиться с Мулером. Кстати, они с Гернаком и в самом деле чересчур задерживаются. Я начинаю думать, что с ним что-то стряслось. Увы, что бы то ни было, оно не смертельно. А то меня бы тут уже не было. Якоб. Кити так увлеклась речами демона, что совсем позабыла о своем друге. Девушка покраснела. Она ведь разговаривает с врагом, с убийцей, похитителем, жутким нелюдям. Разве можно так терять бдительность? «Знаешь», — продолжал демон доверительным тоном, — «я вот все никак понять не могу. Ну почему ты явилась за этим гирнаком? Ты ведь наверняка понимала, что это ловушка. Он сам говорил, что ты с ним уже много лет не виделась». «Не виделась. Но ведь он попал в эту историю из-за меня, верно?» — раскрыжетала Кити. «Ну да», — протянул демон. «Я просто нахожу это странным, только и всего». «Да что ты можешь об этом знать, демон?» Кити побледнела от ярости. «Ты же чудовище! Как ты вообще смеешь хотя бы представлять себе, что я чувствую?» Она просто кипела от злости. Мальчишка неодобрительно цокнул языком. «Позволь дать тебе дружеский совет», — сказал он. «Вот тебе, например, будет приятно, если тебя станут называть земляной тварью женского пола. Так вот, аналогичным образом, когда ты обращаешься к духу, такому как я, слово «демон», откровенно говоря, является унизительным для нас обоих». Точный термин будет «джин», хотя при желании можно добавить такие эпитеты, как «благородный» или «блистательный». Это просто вопрос вежливости, чтобы нам с тобой и впредь оставаться в дружеских отношениях. Кити хрипло расхохоталась. «Какие могут быть дружеские отношения с демоном?» «Как правило, никаких. Все-таки уровень мышления чрезвычайно различен, но, тем не менее, бывало...» Он не договорил и сделался задумчив. «Да ну!» Уж поверь. И когда такое бывало? О, давным-давно. Неважно. Мальчишка-египтянин пожал плечами. Ты все сочиняешь. Кити ждала продолжения, но мальчишка разглядывал свои ногти и молчал. После длительной паузы Кити наконец нарушила тишину. Так все-таки зачем? Мендрейк спас меня от волков? Я не вижу смысла. Мальчишка хмыкнул: Это же очевидно. Ему нужен посох. Этот посох? «Зачем?» «А как ты думаешь? Ради власти. Он пытается заполучить его раньше остальных». Мальчишка говорил сухо и отрывисто. Похоже, у него испортилось настроение. И тут до Кити наконец дошло. «Ты хочешь сказать, что этот посох — ценная вещь?» «Еще бы! Посох Глэдстона. Вы ведь это знали, иначе зачем было вламываться в гробницу?» Перед мысленным взором Кити вновь предстала театральная ложа и золотой ключ, брошенный на пол, так, чтобы попасть в ее поле зрения. Она услышала голос их благодетеля, упомянутого о посохе, словно бы так, между прочим. Она увидела устремленные на нее бледные глаза Хопкинса, услышала, как он в полголоса осведомляется о посохе. Ей сделалось тошно. Она поняла, что ее предали. «А, так ты не знала?» Джинни сводил с нее блестящих глаз. — Тебя подставили. — Кто, этот Хопкинс? — Да, — ответила Кити слабым голосом. — И еще кто-то. Его лица я так и не видела. — Жаль. Наверняка это был один из ведущих волшебников. А что до того, который это мог быть, выбирай любого. Они ведь все один хуже другого, и всегда готовы свалить грязную работу на кого-то еще, будь тот джин или человек. Тут он моргнул, словно ему в голову пришла идея. — Про голема ты, видимо, ничего не знаешь. Кити это слово ничего не говорила. Она покачала головой. Я так и думал. Это огромная и вредная магическая тварь, которая в последнее время сеет хаос по всему Лондону. Им кто-то управляет, и мне ужасно хотелось бы знать, кто именно. Хотя бы потому, что он меня едва не прикончил. Говоря это, мальчишка выглядел настолько возмущенным, что Кити с трудом удержалась, чтобы не улыбнуться. А я-то думала, что ты благородный джин, наделенный чрезвычайным могуществом, заметила она. Как же вышло, что голем тебя одолел? Дело в том, что он устойчив к магии. Если я подбираюсь к нему вплотную, он высасывает мою энергию. У тебя и то больше шансов остановить его, чем у меня. Он сказал это таким тоном, словно это была величайшая нелепость на свете. Ну, спасибочки, ощетинилась Кити. Я серьезно. Сила Голема в манускрипте, который вложен ему в рот. Если подобраться поближе и выхватить рукопись у него изо рта, Голем вернется к своему хозяину и снова превратится в глину. Я один раз видел такое, еще в Праге. Кити рассеянно кивнула. «По-моему, это не так уж сложно». «Ну да, только для начала надо проникнуть сквозь удушающую черную тучу, которая его окутывает». «А, да, действительно». «И как-то увернуться от его кулаков, которые без труда крушат бетонные стены». А в остальном, да, плевое дело. Ну, а если это так просто? С жаром осведомилась Кити. Как же случилось, что волшебники до сих пор его не остановили? Джин холодно усмехнулся. Просто для этого требуется личная храбрость. Они ведь сами-то никогда ничего не делают. Все время полагаются на нас. Мендрейк приказывает, я повинуюсь. Он сидит дома, а я иду и рискую собственной шкурой. Так уж устроена жизнь. Голос мальчишки сделался старым и усталым. Кити кивнула. «Да, тяжело тебе». Он пожал плечами. «Так уж устроена жизнь. Выбора-то нет. Потому мне и стало интересно, от чего ты явилась спасать Гирнака. Посмотрим правде в глаза. Это был дурацкий поступок, и никто не заставлял тебя это делать. Тебя никто ничего делать не заставляет. Ты сделала глупость, но из прекрасных побуждений. Поверь мне, приятно видеть такое после стольких лет общения с волшебниками». «И вовсе не глупость» возразила кити а давно ты с ними общаешься пять тысяч лет или даже больше правда с перерывами на век другой но стоит пасть одной империи вслед за ней тут же появляется другая британия всего лишь последняя из них кити посмотрела в темноту значит со временем пойдет и британия о да она уже пошла трещинами тебе стоит побольше читать тогда становятся видны общие тенденции а внизу кто то есть наконец то Мальчишка поднялся на ноги. Кити тоже встала. Теперь и до ее слуха донеслось шарканье ног и пара сдавленных ругательств. Кто-то поднимался по лестнице. Сердце у нее отчаянно заколотилось. Она снова подумала, не стоит ли сбежать, и снова подавила инстинктивный порыв. Джим взглянул на нее и усмехнулся. Сверкнули ослепительно белые зубы. «Знаешь, очень приятно было с тобой побеседовать», сказал он. «Надеюсь, мне не прикажут тебя убить». Девушка и демон стояли в темноте и ждали. Шаги приближались. Натаниэль Натаниэля привезли на Уайтхолл в бронированном лимузине. Его сопровождали Джейн Фарар и трое молчаливых парней из ночной полиции. Слева от него сидел Якоб Гирнак, справа полицейский. Натаниэль обратил внимание, что форменные брюки полицейского исполосованы и изодраны, а ногти на больших мозолистых руках обломаны. В воздухе висел резкий мускусный запах. Натаниэль взглянул на Джейн Фарар, невозмутимо восседающую на переднем сиденье, и поймал себя на том, что гадает, не оборотень ли она тоже. Хотя сомнительно, она была слишком сдержанной и слишком хрупкого сложения. Но, с другой стороны, наверняка никогда не скажешь. В Вестминстер-холле Натаниэля и якобы отвели прямиком в большой зал приемов, где под потолком светились следящие шары, а за полированным столом сидели премьер-министр и прочие первые лица. Против обыкновения на столе не было никаких изысканных закусок. Это говорило о том, что ситуация и впрямь считается чрезвычайно серьезной. Перед каждым стояла только бутылочка с газированной водой и стакан. Шеф полиции сидел теперь на почетном месте рядом с премьер-министром, и лицо его было исполнено удовлетворение. Госпожу Уайтвелла теснили куда-то в противоположный конец стола. Натаниэль на нее даже не взглянул. Он не сводил глаз с премьер-министра, пытаясь угадать хоть что-то по его лицу. Но мистер Деверокс смотрел в стол. Здесь не было никого, кроме старших министров. Мистер Мейкпис также отсутствовал. Сопровождавшие Натаниэля полицейские отдали честь шефу полиции Дювалю и, повинуясь его знаку, вышли из зала. Джейн Фарар выступила вперед и деликатно кашлянула. Мистер Деверокс поднял голову. Он вздохнул, как человек, которому предстоит выполнить дело, достойное сожаления. «Да, госпожа фарар вы хотели о чем то доложить?» «Да, сэр, мистер Дюваль уже сообщил вам какие-либо подробности?» «Да, он кое-что упоминал. Пожалуйста, покороче». «Да, сэр, мы уже в течение нескольких дней наблюдали за деятельностью Джона Мендрейка. Наше внимание привлекли некоторые мелкие противоречия в его недавних действиях». В последнее время его поступки сделались подозрительно двухсмысленными и непоследовательными. «Я протестую!» — как можно вкрадчивее перебил ее на Натаниэль. «Мой демон уничтожил взбунтовавшегося Африта. Что же тут двусмысленного?» Мистер Диверокс поднял руку. «Да, да, Эндрейк, у вас еще будет возможность высказаться. А пока что помалкивайте, прошу вас». Джейн Фарар прокашлялась. «Позвольте уточнить, сэр» последние несколько дней Мэндрейк неоднократно предпринимал поездки по Лондону с непонятной целью, и это во время кризиса, когда всем волшебникам следовало оставаться в Вестминстере в ожидании приказов. Сегодня, во второй половине дня, когда он снова изволил отбыть в неизвестном направлении, мы отправили вслед за ним следящие шары. Мы проследили за ним вплоть до его дома в восточном Лондоне, где он встретился со своим демоном и этим не располагающим к себе юнцом. Они расположились там, явно ожидая кого-то мы приняли решение выставить поблизости несколько ночных полицейских. Сегодня, поздно вечером, вблизи дома появилась направлявшаяся к нему девица. Когда полицейские ее остановили, она оказала сопротивление при аресте. Девица была вооружена. Двое наших людей погибли, и еще четверо тяжело ранены при попытке ее арестовать. Тем не менее, полицейские готовы были осуществить задержание, когда внезапно появился демон мистера Мандрейка, который помог подозреваемому скрыться. В этот момент я сочла своим долгом арестовать мистера Мендрейка. Премьер-министр отхлебнул воды. «А эта девушка, кто она?» «Мы предполагаем, сэр, что она – одна из членов сопротивления, та, что выжила после нападения на аббатство. Представляется очевидным, что Мендрейк уже в течение некоторого времени поддерживал с нею контакт. По всей видимости, именно он помог ей избегнуть правосудия Я сочла разумным вынести это дело на ваше рассмотрение». «Да, действительно». Черные глаза мистера Деверукса в течение некоторого времени изучали Натаниэля. А когда ваши люди остановили девушку, посох Глэдстоуна был при ней? Джейн Фаррер поджала губы. Нет, сэр, его при ней не было. Прошу вас, сэр, можно я все объясню? Нет, Мэндрейк нельзя. Вы хотите что-то добавить, Генри? Шеф полиции во время доклада, подчиненный, нетерпеливо рзал в кресле. Теперь он подался вперед и положил свои массивные руки на стол ладонями вниз. Он медленно ворочил головой, обводя взглядом всех министров по очереди. «У меня, Руперт, уже давно возникли подозрения по поводу этого мальчишки», — начал он. «Еще когда я в первый раз его увидел, я сказал себе, да, этот мандрек чрезвычайно талантлив и необычайно энергичен с виду, но что-то в нем не так, есть в нем какое-то двойное дно». Ну так вот, теперь мы все знаем, к чему он стремился, как он сумел вкрасться в доверие к бедной Джессике, Как она, невзирая на его юный возраст, предоставила ему ответственную должность в Департаменте внутренних дел, что входило в его обязанности – выследить организацию, именуемую «Сопротивлением», по возможности уничтожить ее и сделать наш город безопаснее для нас всех. Что произошло за все эти несколько месяцев, сопротивление становилось все сильнее и сильнее. Венцом их террористической деятельности стало разграбление гробницы нашего основателя – А все их возмутительные деяния нельзя и перечислить. Британский музей, магазины на Пикадилле, национальная галерея — все они подверглись нападению, а виновные так и не были обнаружены. Натанель гневно шагнул вперед. — Я уже неоднократно заявлял, что все это не имеет никакого отношения к... Но тут в воздухе перед ним материализовалась оливково-зеленая полоса студенистого вещества, которая туго обвилась вокруг его головы, больно стянув ее и залепив рот. Мистер Монтерсен опустил руку. «Продолжайте, Деваль. «Благодарю вас». Шеф полиции взмахнул руками. «И что же?» «Поначалу мы с госпожей Фарар предполагали, что это удивительное отсутствие результатов является всего лишь плодом некомпетентности Мэндрейка». «Но потом мы задались вопросом, не может ли это быть чем-то большим?» «Не может ли этот одаренный и амбициозный юноша быть участником куда более серьезного заговора?» «Мы начали присматриваться к нему». После разрушения музея он совершил подозрительное путешествие в Прагу, где, хотя в его тамошних действиях остается много неясного, он, по нашим предположениям, встретился с иностранными волшебниками. Да, ужасно, госпожа Малбинди. Кто знает, какой вред причинил этот мальчишка, какие тайны он выдал. Известно только, что во время визита Мендрейка в Прагу был убит один из лучших наших тамошних шпионов, человек, который много лет верой и правдой служил Британии. На это среди министров поднялся глухой ропот. Мистер Дюваль побарабанил по столу толстыми, как сардельки пальцами. Мэндрейк распространял неверные слухи относительно лондонских беспорядков, утверждая, что за ними может стоять голем. «Да-да, госпожа Малбинди, вы не ошиблись, именно голем». Как это не смешно, он, по всей видимости, сумел без особого труда заморочить голову бедняжке Джессике, и байка о была использована в качестве предлога для поездки в Прагу. Он вернулся, не привезя никаких доказательств своих безумных домыслов, и впоследствии, как мы только что слышали, был пойман с поличным на отношениях с сопротивлением и враждебных действий по отношению к нашей полиции. Вполне очевидно, что он хочет заполучить себе посох Глэдстоуна. Возможно даже, что именно он и подбил изменников проникнуть в гробницу. Я предлагаю немедленно отправить мистера Мандрейка в Тауэр и подвергнуть надлежащему допросу, «Более того, я предлагаю взять это на себя». На этот раз ропот был одобрительным. Мистер Деверок пожал плечами. Из министров только госпожа Уайтвилл сидела молча с каменным лицом. Дородный министр иностранных дел, Фрай, сказал. «Вот и хорошо. Мне этот мальчишка никогда не нравился. У него слишком длинные волосы и физиономия наглая. Какие методы вы намерены применить, Деваль?» «Может быть, колодец раскаяния?» «Я собирался погрузить его туда по самый нос, и пусть повисит так ночку. Это обычно заставляет изменников расколоться, если, конечно, мурены оставят им язык». Фрей кивнул. «Да, мурены. Кстати, как насчет второго ужина?» Мистер Монтерсен подался вперед. «А как насчет лебедки, Деваль? Этот метод часто оказывается эффективным». «Я нахожу, что наиболее надежный и испытанный метод – это все-таки скорбный шар». «Может быть, по несколько часов в каждом?» «Может быть. Так что, Руперт, увести мерзавца? премьер Премьер-министр задумчиво надул щеки, откинулся на спинку кресла и неуверенно произнес. «Думаю, да, Генри. Думаю, да». Мистер Диваль щелкнул пальцами. Из темного угла выступили четверо ночных полицейских. Шагая в ногу, они направились к пленнику. Их предводитель на ходу вынимал из кармана узкие серебряные наручники. На это Натаниэль, который и до того отчаянно дергался и жестикулировал, выразил настолько бурный протест, что из-под кляпа вырвался слабый придушенный возглас. Тут премьер-министр, казалось, что-то припомнил. Он поднял руку. «Минуточку, Генри, надо же разрешить юноше высказаться в свою защиту». Шеф полиции раздраженно нахмурился. «Стоит ли, Руперт? Будьте осторожны, этот деволенок чрезвычайно хитер». «Это уж мне решать, Генри». Мистер Деверокс взглянул на Монтерсена. Тот нехотя взмахнул рукой. Студенистый кляп на губах Натаниэля испарился, оставив после себя горький привкус. Натаниэль вытащил из кармана платок и вытер под со лба. «Ну, говорите!» — приказал Диваль, «И смотрите без лжи!» Натаниэль вытянулся и облизнул губы. В глазах старших волшебников он видел одну только ненависть. За исключением, может быть, самого мистера Деверокса. И это теперь была его единственная надежда. В глазах мистера Деверукса было нечто вроде неуверенности, смешанной с крайним раздражением. Натанель прокашлялся. Он давно гордился своими близкими отношениями с премьер-министром. Теперь пришла пора проверить их на прочность. «Благодарю вас, сэр, что дали мне возможность высказаться», – начал он. Он пытался придать своему голосу непринужденность и уверенность, но то и дело срывался на сдавленный писк. Одна только мысль о доме убеждения, части лондонского Тауэра, отведенной для допроса заключенных, повергала его в дрожь. Да, прав был Бартимиус, бы его действия сделали его уязвимым для его врагов. Теперь одна надежда — отболтаться. «Инсинуации мистера Дивали абсолютно беспочвены», — начал он, — «а госпожа Фарар исполняет свои обязанности, мягко говоря, слишком ревностно. Надеюсь, еще не поздно исправить тот ущерб, что они причинили». Он услышал, как Джейн Фарар сдержанно фыркнула где-то рядом. Мистер Дивалий сдал протестующий рык, однако один единственный взгляд премьер-министра заставил его умолкнуть. Натаниэль, слегка осмелев, продолжал. «Моя поездка в Прагу не имеет никакого отношения к истории с той девушкой, сэр. Да, это правда. Я по-прежнему считаю, что большая часть произошедших в Лондоне беспорядков – дело рук голема. Однако мое расследование этого дела еще не окончено». «А тем временем я использовал этого юнца», — он кивнул в сторону Гирнака, «чтобы выманить изменницу Кити Джонс из ее укрытия. Это ее старый сообщник, и я заподозрил, что она может предпринять попытку его спасти. А оказавшись в моей власти, она вскоре рассказала бы, где находится посох, который я затем намеревался передать в ваши руки. Однако появление волков госпожи Фарар полностью разрушило мои планы. Я рассчитываю, что ей будет вынесено суровое порицание». «Но ведь мои люди практически схватили девочку!» — гневно вскричала Джейн Фарар. «Но ваш демон унес ее прочь!» «Ну, разумеется!» на днель был сама любезность. «Потому что ваши люди разорвали бы ее в клочья. Они были исполнены жаждой крови. И как бы мы тогда обнаружили посох?» «Это служащий имперской полиции, напрямую подчиняющиеся присутствующему здесь мистеру Дювалю». «Вот именно. И трудно даже представить себе более жестокую и бестолковую организацию». Продолжал наступление на Натаниэль. «Да, сэр, я признаю, что был чересчур скрытен», заискивающе сказал он, обращаясь напрямую к мистеру Девероксу. «Однако я понимал, что дело чрезвычайно тонкое. Эта девица упрямо и своевольно. Чтобы добыть посох, нужно было действовать крайне осмотрительно. За его возвращение я намеревался предложить и отпустить на волю этого юнца. И я опасался, что мистер Дюваль с его обычной неуклюжестью может все испортить». — Увы, так оно и случилось. Ярость шефа полиции была довольно примечательным зрелищем. Его смугловатое лицо побагровело точно свекла, жилы на шее и руках разбухли, как причальные канаты, а ногти, которые как будто сделались длиннее, чем минуту тому назад, глубоко вонзились в крышку стола. Он еле мог говорить, его душил гнев. — Охрана! Взять этого зловредного юнца! Я им сейчас займусь! «Вы забываетесь, Генри!» Мистер Деверокс говорил негромко, но в его голосе звучала явная угроза. «Право судить и миловать принадлежит в нашем правительстве мне, и именно я буду решать судьбу Мэндрейка. Ваши обвинения меня никоим образом не удовлетворяют, Джон!» Продолжал он. «Так эта девушка, Кити Джонс, находится под охраной вашего демона?» «Да, сэр!» Лицо Натанеля вытянулось от напряжения. Он еще не вырвался на свободу, темная тень колодца раскаяния все еще витала над ним. Сейчас следовало быть особенно осторожным. Я отправил ее в укромное место, где я смог бы довести свой план до конца, надеясь, что эти длительные проволочки не погубят всего. — И Вы планировали вернуть посох мне? — спросил Диверукс, искоса наблюдая за ним. — Разумеется, сэр. Я надеялся в один прекрасный день увидеть его в государственной сокровищнице рядом с амулетом Самарканда, сэр. Он выжидательно закусил губу. Разумеется, это был его козырь. Похитив амулет, он спас жизнь Деверуксу. И нельзя было допустить, чтобы премьер-министр позабыл об этом сейчас. «Возможно, мне все-таки это удастся, сэр», — добавил Натаниэль. «Если я отведу этого герна как девчонке и пообещаю им обоим безопасность, думаю, она вернет мне посох в течение часа». «А что же, девчонка, она останется на свободе?» «О, нет, сэр», — усмехнулся Натаниэль. «Как только я получу посох, мы сможем спокойно, не торопясь, допросить и ее, и Гирнака». Его улыбка тут же исчезла, когда Якоб Гирник пнул его ногой в лодыжку. «Этот мальчишка закоренелый лжец». К мистеру Дювалю отчасти вернулась его былая уверенность. «Руперт, вы ведь не поверите этим». «Я принял решение». Премьер-министр подался вперед и сложил пальцы шпицам. В прошлом году Мэндрейк уже доказал свою полезность и преданность, так что возникшие сомнения стоит истолковать в его пользу. Поверим ему на слово, пусть принесет посох. Если он это сделает, его подковерные действия будут прощены. Если нет, я приму версию событий, изложенную Генри, и заточу Мэндрейка в Тавер. Удачный компромисс, все довольны. Он с улыбкой обвел взглядом злобно набычившегося мистера Диваля и позеленевшего от страха Натаниэля. «Вот и хорошо. Мэндрейк может идти. Тут, кажется, кто-то упомянул о еде. Для начала немного византийского вина». По залу пролетел теплый ветерок. Незримые рабы выступили вперед, неся хрустальные бокалы и графины с винами абрикосового цвета. Джейн Фарар пригнулась, когда мимо ее головы пронеслось блюдо колбасок из дичи. «Но, сэр, неужели мы позволим, чтобы Мэндрейк отправился туда один?» «Да-да, разумеется, надо послать с ним батальон солдат!» Дюваль раздраженно отпихнул предложенный бокал. «Мы поступим глупо, если доверимся ему!» Натанель был уже на полпути к двери. Услышав это, он поспешно вернулся. «Сэр, ситуация чрезвычайно деликатная! Толпа волкоглавцев все погубит!» Мистер Диверок смаковал вино. «Превосходно! если легкие фруктовые тона!» Что ж, думаю, здесь тоже можно найти компромисс. Мандрейк отправится в сопровождении нескольких следящих шаров, так чтобы мы могли наблюдать за каждым его движением. А теперь не будет ли кто-нибудь так любезен передать мне вон тот восхитительный кускус? Натанель сковал якобы Гирнака незримыми узами и, взяв его за локоть, вышел из зала. Победителем он себя не чувствовал. Пока что ему удалось загнать Дювали в тупик, Но если он не добудет посох, и притом в ближайшее время, это сулит самые мрачные перспективы. Натаниэль понимал, что израсходовал до капли все благоволение, которое испытывал к нему премьер-министр, а неприязнь прочих министров была просто физически ощутима. Его карьера и сама его жизнь висели на волоске. Когда они пересекали вестибюль, откуда-то сбоку выступила им навстречу госпожа Уайтвилл. Натаниэль непримиримо взглянул на нее но ничего не сказал. Она устремила на него ястребиный взор. «Быть может, вы и сумели убедить нашего дорогого премьер-министра?» сказала она хриплым шепотом. «Быть может, вы и отыщете посох. Но теперь я знаю, что вы действовали у меня за спиной, намереваясь сделать карьеру за мой счет. И этого я вам не прощу. Нашему сотрудничеству пришел конец, и я не стану желать вам успеха. Можете сгнить в Дювалевом Тауэре, мне все равно» и она стремительно ушла прочь, шелестя платьем, точно опавшей листвой. Натанель несколько секунд смотрел ей вслед. Потом, заметив, что Гирнак глядит на него с мрачной усмешкой в глазах, взял себя в руки и подал знак группе шоферов, ожидавших вызова на другом конце вестибюля. Когда машина тронулась и поехала на север, над входом в здание материализовались четыре красных следящих шара и бесшумно поплыли следом.